Глава 88. Диалектический материализм. Передовое мировоззрение. Понедельник был не на одной шарашке Марфина, но и по всему Советскому Союзу, установленный Центральным комитетом партии День политучебы. В этот день и школьники старших классов, и домохозяйки по своим жактам, и ветераны революции, и седовласые академики – с шести вечера до восьми садились за парты и разворачивали свои конспекты, подготовленные в воскресенье. По неотменному желанию вождя с граждан требовались не только ответы наизусть, но и обязательно собственноручные конспекты. Историю партии нового типа прорабатывали очень углубленно. Каждый год, начиная с 1 октября, изучали ошибки народников, ошибки Плеханова, и борьбу ленина сталина с экономизмом легальным марксизмом оппортунизмом хвостизмом, ревизионизмом анархизмом отзовизмом, ликвидаторством богоискательством и интеллигентской бесхребетностью. не жалея времени растолковывали параграфы партийного устава принятые полста лет назад и с тех пор давно измененные и разницу между старой искры и новой искрой и шаг вперед два шага назад и кровавое воскресенье Но тут доходило до знаменитой четвертой главы краткого курса, излагавшей философские основы коммунистической идеологии, и почему-то все кружки бесславно увязали в этой главе. Так как это не могло же объясняться пороками или путаницей в диалектическом материализме или неясностями авторского изложения, глава написана была самим лучшим учеником и другом Ленина. но были трудности диалектического мышления для отсталых темных масс и неотклонное наступление весны. В мае, в разгар изучения четвертой главы, трудящиеся откупались тем, что подписывались на заем, и политучебы прекращались. Когда же в октябре кружки собирались вновь, то, несмотря на явно выраженное бесстрашное желание великого кормчего, Переходить поскорее к жгучей современности, к ее недостаткам и движущим противоречиям, приходилось учитывать, что за лето материал начисто забыт трудящимися, что четвертая глава недокончена и пропагандистам указывалось начинать опять-таки с ошибок народников, ошибок Полиханова, борьбы с экономизмом и легальным марксизмом. Так шло повсюду каждый год и за годом год. И сегодняшняя лекция в Марфине — на тему «Диалектический материализм. Передовое мировоззрение», тема была особенно важна и интересна, что должна была до конца исчерпать четвертую главу, коснуться ослепительно гениального произведения Ленина «Материализм и империокритицизм» и, разорвав заколдованный круг, выпустить, наконец, марфинские партийные и комсомольские кружки на столбовую дорогу современности работа и борьба нашей партии в период Первой империалистической войны и подготовки Февральской революции. И еще то привлекало марфинских вольняшек, что при лекции не нужны были конспекты. Кто написал, оставалось на следующий понедельник, кому перекатывать можно было перекатать и позже. И еще то манило к этой лекции, что читал ее не рядовой пропагандист, а лектор обкома партии Рахманкулшем Сиддинов. Обходя перед обедом лаборатории, Степанов так прямо и предупреждал, что лектор, говорят, читает зажигательно. Еще одно обстоятельство о лекторе Степанов не знал и сам. Шамсиддинов был хорошим другом Мамулова. Не того Мамулова из секретариата Берии, а второго Мамулова, его родного брата, начальника Ховринского лагеря при военном заводе. Этот Мамулов держал лично для себя крепостной театр из бывших московских а теперь арестованных артистов, которые развлекали его и застольных друзей вместе с девушками, особо отобранными на краснопресненской пересылке. Близость к двум Мамуловым и была причиной того уважения, которое испытывал к Шамсиддинову московский обком партии, отчего этот лектор и разрешал себе смелость не читать слово в слово по заготовленным текстам, а предаваться вдохновению красноречия. Но, несмотря на тщательное оповещение о лекции, несмотря на всю притягательность ее, марфинские вольняшки тянулись на нее как-то лениво и под разными предлогами старались задержаться в лабораториях. Так как по одному вольному везде должно было остаться, не покинуть же заков без присмотра, то начальник вакуумный, никогда ничего не делавший, вдруг заявил, что срочные дела требует его присутствия в лаборатории, а девочек своих Тамару и Клару отправил на лекцию. также поступил и заместитель Ройтмана по акустической. Остался сам, а дежурной Симочки велел идти слушать. Майор Шикин тоже не пошел, но деятельность его, окутанную тайной, не могла проверять даже партия. Кто же, наконец, приходил? Приходили не вовремя, и из ложного чувства самосохранения старались занимать задние ряды была в институте специальная комната отведенная для собраний и лекций сюда раз навсегда было внесено много стульев а здесь их нанизали на жерди по восемь штук и сколотили навечно такую меру комендант вынужден был применить чтобы стулья не растаскивали по всему объекту стульные ряды были стеснены малыми размерами комнаты так что колени сидевших сзади больно упирались в жертвь переднего ряда поэтому приходившие раньше старались отодвинуть свой ряд назад, так, чтобы ногам было привольнее. Между молодежью, севшей в разных рядах, это вызывало сопротивление, шутки, смех. Стараниями Степанова и разосланных им гонцов к четверти седьмого все ряды от заднего к переднему, наконец, заполнились, и только в третьем и втором рядах, стиснутых вплотную с первым, никто сесть уже не мог. «Товарищи, товарищи!» Это позорный факт!» — Свинцова поблескивала очками Степанов, понукая отставших. «Вы заставляете ждать лектора обкома партии!» Лектор, чтобы не уронить себя, ожидал в кабинете Степанова. Предпоследним вошел в залец Ройтман. Не найдя другого места, все сплошь было занято зелеными кителями и кое-где женские платья пестрели между них, он прошел в первый ряд и сел у левого края, коленями почти касаясь стола президиума. Затем Степанов сходил за Яконовым, хотя тот и не был членом партии, но на столь ответственной лекции ему надлежало, да и интересно было присутствовать. Яконов протрусил у стены, как-то сагбенно неся свое слишком дородное тело мимо людей, которые в этот миг не являлись его подчиненными, а партийно-комсомольским коллективом. Не найдя свободного места позади, Яконов прошел в первый ряд и сел там с правого края, как бы и тут против Ройтмана. После этого Степанов ввел лектора. Лектор был крупный человек с широкими плечами, большой головой и буйным раскинутым кустом темных волос, тронутых пепельной проседью. Держался он крайне непринужденно, как будто зашел в эту комнату просто выпить кружку пива со Степановым. На нем был светлый бастоновый костюм, кое-где примятый, носимый с чрезвычайной простотой, и пестрый галстук, завязанный узлом в кулак. Никаких тетрадок или шпаргалок в руках у него не было, и где он приступил прямо. «Товарищи, каждого из нас интересует, что представляет собой окружающий нас мир?» Массивно преклонясь к слушателям через стол президиума, накрытый красной плакатной бязью, он смолк, и все прислушались. Было такое ощущение, что он сейчас в двух словах объяснит, что такое окружающий нас мир. Но лектор резко откинулся, будто ему дали понюхать нашатырного спирту, и негодующе воскликнул. «Многие философы пытались ответить на этот вопрос. Но никто до Маркса не мог сделать этого, потому что метафизика не признает качественных изменений. Конечно, нелегко...» — он двумя пальцами выковырнул из кармана золотые часы. «Осветить вам все за полтора часа? Но...» — он спрятал часы. «Я постараюсь». Степанов, определивший себе место у торца лекторского стола лицом к публике, перебил. М -м, «Можно и больше, мы очень рады!» <связывая> У нескольких девушек упало сердце. Они спешили в этот день в кино. Но лектор широким благородным разведением рук показал, что есть начальство и над ним. «Регламент», — садил на Степанова. «Что же помогло Марксу и Энгельсу дать правильную картину природы и общества?» Генианно разработанное ими и продолженная Лениным и сталиным философская система, получившая название диалектического материализма. Первым большим разделом диалектического материализма — это материалистическая диалектика. Я вкратце охарактеризую на ее основные положения. Обычно ссылаются на прусского философа Гегеля, будто это он сформулировал основные черты диалектики. Но это в корне и в корне неправильно, товарищи. У Гегеля диалектика стояла на голове, это бесспорно. Маркс и Энгельс поставили ее на ноги, взяли из нее рациональное зерно, а идеалистическую шелуху отбросили. Марксистский диалектический метод — это есть враг. Враг всякого застоя, метафизики и поповщины. А всего насчитываем мы в диалектике четыре черты. Первая черта — это то, что взаимосвязь. Взаимосвязь, а не скопление изолированных предметов. Природа и общество — это, как бы вам сказать, пояснее. Это не мебельный магазин, где вот наставлено-наставлено, а связи никакой нет. В природе все связано, все связано. И это вы запоминайте, это вам крепко поможет в ваших научных исследованиях. особенно в выгодном положении Находились те, кто не посчитался с десятью минутами, пришел раньше и теперь сидел сзади. Степанов, строго блестевший очками, не достигал туда, в задние ряды. Там гвардейский статный лейтенант написал записку и передал ее Тоне, татарчике из акустической, тоже лейтенантке, но в импортной вязаной кофточке алого цвета поверх темного платья. Разворачивая на коленях записку, Тоня спряталась за сидящего впереди. Черный чубчик ее упал и свесился, делая ее особенно привлекательной. Прочтя записку, она чуть покраснела и стала спрашивать у соседей карандаш или авторучку. Ну и число примеров можно увеличивать. Вторая черта диалектики — это то, что все движется. Все движется, покоя нет и никогда не было, это факт. И наука должна изучить все в движении, в развитии, но при этом крепко себе зарубить что движение не есть в замкнутом кругу, иначе бы не проявилась современная высокая жизнь. А движение идет по винтовой лестнице. Это нет необходимости доказывать, и все вверх, и вверх. Вот так. Вольным помахиванием руки он показал, как. Лектор не затруднялся ни в выборе слов, ни в телодвижениях. Разбросав лишние стулья президиума, он освободил себе около стола, метра три квадратных, и похаживал по ним, потаптывался, раскачивался на спинке стула, хрупкого под его дюжим туловищем. Слова «бесспорно» и «нет необходимости доказывать» он произносил особенно зычно, категорично, как бы давя мятеж с капитанского мостика, и произносил их не в случайных местах, а там, где особенно нужно было подкрепить и без того стройные доказательства. Третья черта диалектики — это переход количества в качество. Это очень важная черта, помогает нам понять, что такое развитие. Не думайте, что развитие — это просто себе увеличение. Здесь прежде всего следует оказать на Дарвина. Энгельс разъясняет нам эту черту на примерах из науки. Возьмите вы воду. Вот хотя бы вот в этом графине. Ей восемнадцать градусов, и она простая вода. Пожалуйста, можете ее нагревать. Нагреть ее до тридцати градусов, и она все равно будет вода. И нагреть ее до восемьдесят градусов, и все равно будет вода. А ну-ка, догреть до сто! Что тогда будет? Пар! Этот крик торжествующе вырвался у лектора, иные даже вздрогнули. Пар! Там можно сделать и лед. Что? Это и есть переход количества в качество. Читайте диалектику природы Энгельса. Она полна и другими поучительными примерами, которые осветят вам ваши повседневные трудности. А вот теперь, говорят, наша советская наука добилась, что и воздух можно сжиживать. Почему-то сто лет назад до этого не додумались. Потому что не знали закона перехода количества в качество итак во всем товарищ приведу примеры из развития общества до всякого лектора и без всякого лектора адам ройтман прекрасно знал что диамат нужен ученому как воздух что без диамата нельзя разобраться в явлениях жизни но сидя на собраниях семинарах и лекциях подобно сегодняшней, ройтман почти физически чувствовал как мозги его медленно поворачиваясь косовинчиваются При всей своей мыслительной сопротивляемости он поддавался этому затягивающему кружению, как из неимогший человек сну. Он хотел бы встряхнуться, он мог бы привести изумительные примеры из строения атома, из волновой механики, но и он не посмел бы взять на себя перебивать или поучать товарища из обкома. Он только укоризненно смотрел миндалевидными глазами сквозь очки анастигматы на лектора, размахивающего руками неподалеку от его головы. Голос лектора рокотал. Итак, переход количества в качество может произойти взрывом, а может эволюционно. Это факт. Взрыв при развитии обязателен не везде. Без всяких взрывов развивается и будет развиваться наше социалистическое общество. Это бесспорно. Но социал-ренегаты, социал-предатели, правые социалисты всех мастей бесстыдно обманывают народ говоря, что от капитализма к социализму тоже можно перейти без взрыва. Как это без взрыва? Значит, без революции? Без ломки государственной машины? Парламентским путем? Пусть они рассказывают эти сказки маленьким детям, но не взрослым марксистам. Ленин учил нас и учит нас гениальный теоретик товарищ Сталин, что буржуазия никогда без вооруженной борьбы от власти не откажется. Кудлы лектора сотряхались, когда он вскидывал голову. Лектор высморкался в большой платок с голубой окоемкой и посмотрел на часы, но не умоляющим взглядом неукладывающегося докладчика, а искоса с недоумением, после чего приложил их к уху. — Четвертой чертовой диалектики! — вскрикнул он так, что опять некоторые вздрогнули. — Это то, что противоречия. Противоположности отживающее и новое, отрицательное и положительное. Это везде, товарищ это не секрет. Можно дать научные примеры, пожалуйста, электричество. Если потереть стекло о шелк, это будет плюс, а если смолу о мех, это будет минус. Но только их единство, их синтез дает энергию нашей промышленности. И за примерами не надо далеко ходить, товарищи, это всюду и везде. Тепло — это плюс, а холод — это минус. И в общественной жизни мы видим тот же непримиримый комплект между положительным и отрицательным. Как видите, Диамат впитал в себя все лучшее, достигнутое отраслью науки. Вскрытые основоположниками марксизма внутренние противоречия развития являлись не только в мертвой природе, но и основной движущей силой всех формаций, от первобытно-общинного строя и до империализма, загнивающего на наших глазах. И только в нашем бесклассовом обществе движущей силой бесспорно являются не внутренние противоречия, а критика и самокритика, невзирая на лицо. Лектор зевнул и не успел вовремя закрыть рот. Он вдруг помрачнел На лице его появились какие-то вертикальные складки, нижняя челюсть дрогнула в подавливаемой конвульсии. Со всем новым тоном большой усталости он еще пытался говорить стоя, «Оппозиционеры и капитулянты Бухаринского толка нагло хлеветали, что у нас есть классовые противоречия, но...» Усталость свалила его. Он поморгал, опустился на стул и закончил фразу совсем вяло, — Тихо. — Но наш цикадал — отпор сокрушительный. И всю середину лекции он прочел так. Было похоже, что или внутренний недуг внезапно обессилил его, или он потерял всякую надежду, что проклятые полтора лекционных часа когда-нибудь кончатся. Он говорил похоронным голосом, спускаясь и до шепота, как будто все складывалось против него. И против слушателей он как бы пробирался в дебрях и не предвидел выхода. Только материя абсолютно. А все законы науки относительны, только материя абсолютно. А каждый частный вид материи относителен. Нет ничего абсолютного, кроме материи и движения, вечный атрибут его. Движение абсолютно, покой относителен». Абсолютных истин нет, всякая истина относительна, понятие красоты относительно понятие добра и зла относительны. Слушал ли Степанов лекцию, нет ли? Но весь вид его, вытянувшегося на стуле, поблескивающего на аудиторию, выражал сознание важности проводимого политического мероприятия и сдержанное торжество, что такое большое культурное событие имеет место в Марфинских стенах. Вынужденно слушали лектора Яконов и Ройтман, потому что сидели так близко. Еще одна девушка из четвертого ряда в эпонжевом платье вся подалась вперед и слушала с легким румянцем. У нее появилось тщеславное желание задать лектору какой-нибудь вопрос, но она не могла придумать какой. Внимательно смотрел на лектора еще Клыкачев, чья узкая длинная голова высовывалась из мундирной густоты сидящих. Но он тоже не слушал, он сам вел политучебы и мог прочесть лекцию даже лучше, и знал хорошо, по каким инструктивным материалам сегодняшнее выступление приготовлено. Клыкачев просто от скуки изучал лектора. Сперва прикидывал, сколько тот может получать в месяц, потом пытался определить его возраст и образ жизни. Ему могло быть около сорока, но пепельность, изрезанность лица, налитой багровый нос уводили за пятьдесят или говорили, что он много берет от жизни, и жизнь ему мстит. Остальные все откровенно не слушали. Тоня и высокий лейтенант исписывали записками уже четвертый листок из блокнота. Еще один лейтенант и Тамара играли в увлекательную игру. Он брал ее сперва за один палец, потом еще за один, и так за всю кисть. Она хлопала его другой рукой и вырывала кисть. И опять все шло сначала. Игра захватила их. И только на лицах, видных Степанова, они с хитростью школьников пытались сохранять строгость. Начальник четвертой группы рисовал начальнику первой группы, тоже на коленях, пряча от Степанова, какую пристройку он думает сделать к своей уже работающей схеме. Но до всех них хоть обрывками долетал еще голос лектора. Клара же Макарыгина в однотонном ярко-синем платье открыто облокотилась о спинку стула перед собой, и спрятала лицо в скрещенные руки. Она сидела глухая и слепая ко всему, что происходило в этой комнате. Она бродила в том черно-розоватом тумане, который бывает от сжатых придавленных век. Перемесь радости, смятения и тоски не оставляла ее со вчерашнего Руськиного поцелуя. Все запуталось неразрешимо. Зачем был в ее жизни Эрик? И разве можно было им пренебречь? Как можно было теперь Руську не ждать? И как можно было его ждать? И как можно было оставаться с ним в одной группе, встречать его взгляд и снова и дальше разговаривать, перевестись в другую группу? Но не самого ли Ростислава инженер-полковник решил перевести? Он вызвал его два часа назад, и тот до сих пор не вернулся. Кларе было легче, что он не вернулся до политучебы, и она убежала охотно на лекцию, чтобы отдалить свою встречу с ним. Однако сегодня вечером их объяснение неизбежно. Уходя, он обернулся в дверях и обдал ее невыносимым упреком. Действительно, как это должно казаться подло. Вчера обещать им, а сегодня... Она не знала, что никогда уже в жизни им не предстоит встретиться. Руська арестован и отведен в маленький тесный бокс в штабе тюрьмы. А в вакуумной, в этот самый момент, майор Шикин в присутствии начальника вакуумной, взламывал и обыскивал русский стол. Силы снова прилили к лектору. Он оживился, поднялся на ноги и, размахивая большим кулаком, шутя, громил убогую формальную логику порождения Аристотеля и средневековой схоластики, павшую под напором марксистской диалектики. Именно Марфина достигали самые свежие американские журналы И недавно для всей акустической Рубин перевел и, кроме Ройтмана, уже несколько офицеров читала о новой науке кибернетики. Она вся покоится как раз на битой-перебитой формальной логике «да-да», а «нет-нет» и третьего не дано. И двузначная логическая алгебра Джона Буля вышла в один год с коммунистическим манифестом, только никто ее не заметил. «Вторым большим разделом диалектического материализма» «Это философский материализм», — погромыхивал лектор. «Материализм вырос в борьбе с реакционной философией идеализма, основателем которой является Платон, а в дальнейшем наиболее типичными представителями епископ Беркли Мах Авинариус Юшкевич и Валентинов». яконов охнул так, что в его сторону повернулись. Тогда он выразил гримасу и взялся за бок. Поделиться тут он мог бы разве с Ройтманом, однако именно с ним-то и не мог. И он сидел с покорно внимательным лицом. Вот на это он должен был тратить свой последний выпрошенный месяц. — Нет необходимости доказывать, что материя есть субстанция всего существующего, — гремел лектор. — Материя неуничтожима, это бесспорно! И это тоже можно научно доказать. Например, сажаем в землю зерно. Разве оно исчезло? Нет. Оно превратилось в растение, в десяток таких же зерен. Была вода, от солнца вода испарилась. Так что, вода исчезла? Конечно, нет. Вода превратилась в облако, в пар. Вот как? Только подлый слуга буржуазии, дипломированный лакей поповщины... Физик Оствальд имел наглость заявить, что материя исчезла. Но это же смешно, кому не скажи. Гениальный Ленин в своем бессмертном труде материализм и империю критицизм руководствуясь передовым мировоззрением, опроверг Оствальда и загнал его в тупик, что ему деваться некуда. Яконов подумал, вот таких бы лекторов человек сто, загнать бы на эти тесные стулья доать да им лекцию о формуле эйнштейна додержать да без обеда до тех пор пока их тупые ленивые головы воспримут хоть куда девается в секунду 4 миллиона тонн солнечного вещества на его самого держали без обеда ему уже тянуло все жилы он крепился простой надеждой скоро ли отпустят все крепились этой надеждой потому что выехали из дому трамваями автобусами и электричкой кто в восемь а кто и в семь часов утра, и не чаяли теперь добраться домой раньше половины десятого. Но напряжение их ожидало конца лекции Симочка, хотя она оставалась дежурить, и ей не надо было спешить домой. Боязнь и ожидание поднимались и падали в ней горячими волнами, и ноги отнялись, как от шампанского. Ведь сегодня был тот самый вечер понедельника, который она назначила Глебу. Она не могла допустить, чтобы этот торжественный, высокий момент жизни произошел врасплох, мимоходом. Оттого-то позавчера она еще не чувствовала себя готовой. Но весь день вчера и полдня сегодня она провела как перед великим праздником. Она сидела у портнихи, торопя ее кончить новое платье, очень шедшие симочки. Она сосредоточенно мылась дома, поставив жестяную ванну в московской комнатной тесноте. На ночь она долго завивала волосы, и утром долго развивала их и все рассматривала себя в зеркало, ища убедиться, что при иных поворотах головы вполне может нравиться. Она должна была увидеть Нержина в три часа дня, сразу после перерыва. Но Глеб, открыто пренебрегая правилами для заключенных, выговорить ему сегодня за это надо же беречь себя, с обеда опоздал. Тем временем Симочку надолго послали в другую группу произвести переписку и приемку приборов и деталей. Она вернулась в акустическую уже перед шестью и опять не застала Глеба, хотя стол его был завален журналами и папками и горела лампа. Так она и ушла на лекцию, не повидав его и не подозревая о страшной новости. О том, что вчера, неожиданно, после годичного перерыва, он ездил на свидание с женой. Теперь с горящими щеками в новом платье... Она сидела на лекции и со страхом следила за стрелками больших электрических часов. В начале девятого они должны были остаться с Глебом одни. Маленькая, легко уместившаяся между стесненными рядами, она не была видна из-за соседей, так что стул ее издали казался незанятым. Темп речи лектора заметно ускорился. Как в оркестре ускоряется вальс или полька на последних тактах. Все почувствовали это и оживились сменяют друг друга и в ппхах, чуть смешанные с пенистыми брызгами изо рта, над головами слушателей проносились крылатые мысли. «Теория становится материальной силой. Три черты материализма. Две особенности производства. Пять типов производственных отношений. Переход к социализму невозможен без диктатуры пролетариата. Скачок в царство свободы. Буржуазные социологи все это прекрасно понимают» сила и жизненность марксизма-ленинизма. Товарищ Сталин поднял диалектический материализм на новую, еще высшую ступень. Чего в вопросах теории не успел сделать Ленин, сделал товарищ Сталин. Победа в Великой Отечественной войне, вдохновляющие итоги, необъятные перспективы. Наш гениально мудрый, наш великий, наш любимый. И уже под аплодисменты посмотрел на карманные часы. Было без четверти восемь. От регламента еще даже остался хвостик. «Может быть, будут вопросы?» Как-то полуугрожающе спросил лектор. «Да, если можно», — зарделась девушка в ипонжевом платье с четвертого ряда. Она поднялась и, волнуясь, что все смотрят на нее и слушают ее, спросила. «Вот вы говорите, буржуазные социологи все это понимают». И действительно, это все так ясно, так убедительно. Почему же они пишут в своих книгах наоборот? Значит, они нарочно обманывают людей? Потому что им невыгодно говорить иначе. Им за это платят большие деньги. Их подкупают на сверхприбыли, выжатые из колоний. Их учение называется «прагматизм» в переводе на русский «что выгодно, то и закономерно». Все они обманщики, политические потоскухи. Все все? Утончившимся голоском ужаснулась девушка. Все до одного, уверенно закончил лектор, тряхнув потлатой пепельной головой.